«Люди должны жить в трёх измерениях, четвёртое не ваше. Это отклонение, которое мы принесли в ваш мир. Вы возомнили себя богами? А может, этот код ДНК наш, а вы тут совсем ни при чём? Что вы тут делаете, что?» «Вас спасаем. Вы не первые, кто пострадал от наших действий, мы…» «Пога, уничтожив её, вы решили продолжить свои эксперименты здесь?» «Значит, знаешь». «Да» крикнул Силантьев и отошел подальше от женщины, которая боготворила еще несколько часов назад. «Этого не должно быть. Не должно быть и все». «А кто вас спросил, кто?» «Вы испоганили свой мир, колонизировали Фага. Вы дали нам это!» Ткнул пальцем в браслеты. «А после долбанный палап, по который вычисляет каждого странника. И все для чего? Чтобы нашими руками приковать их к времени, а при необходимости уничтожить...»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 Я пропал. Только я успел подумать, как на запястье защелкнулся браслет Пеос. «В этом вся ваша сущность. Разрушать. Вы и есть точка искажения. С чего все начинается?» Смотря, как течет по руке кровь, сказал он. «И ради этого ты живешь». «Какова цель?»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 Сноук еще немного поговорил, и ему только удалось получить подтверждение, что инквизиторы многие странники пользуются браслетами и получили их из будущего. Но где хранится паллап, Алла не знала. «Надо спешить, о сам виноват, попросив об аресте. Теперь начнется расследование, внесут коррекцию и быстро найдут паллап». Сноук тут же ушел на землю и, переодевшись в халат врача, вошел в палату, где лежал раненый инквизитор.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 «Где палап? Скажи, я уйду». «Зачем тебе? Чтобы получить данные и испортить все на земле, как это сделал Нофага?» «Ты ничего не знаешь, что там произошло, там было...» С ног напрягся. Еле уловимое, но очень знакомое чувство. Повернул голову и чуть не упал, на него быстрым шагом шел Ян, и, держа пистолет, Тикан уже сжал на курок. «Хлопок, боль в плечи, еще хлопок».